Глава 13. Хотя Истана пролежала без сознания большую часть дня, к тому времени, когда она собрала вещи и устроилась в закрытом паланкине, она чувствовала себя измученной. Исана никогда ещё не летала в паланкине, ни в открытом всем стихиям, ни в закрытом, и предстоящий полёт приводил её в ужас. Сам паланкин почти не отличался от обычного дивана, по крайней мере, внутри, и от этого ей становилось особенно не по себе когда она видела в окно проносившихся мимо птиц или пушистые облака, окрашенные в тёмно-золотой цвет близившегося заката. Она некоторое время смотрела в сгущающиеся сумерки на землю далеко внизу и чувствовала, как отчаянно бьётся в груди сердце. «Как долго темнеет!» — пробормотала Исана, не отдавая себе отчёта, что заговорила вслух. Сырай подняла голову от вышивки, лежавшую у неё на коленях, и выглянула в окно. Закатное солнце окрасило жемчужину у нее на шее в розовые и золотые тона. «Мы летим в сторону заката, Статгольдер. Очень высоко и очень быстро. Солнце через некоторое время нас обгонит. Хотя лично я люблю вечер и всегда получаю удовольствие от этого времени суток». Исана взглянула на неё, изучая её профиль. Эмоционального присутствия сары почти не ощущалось. Всего лишь нечто туманное и лёгкое, точно пёрышко. Когда рабыня заговорила... Исана не уловила в её интонациях чувства переживаний, к которым привыкла, когда имела дело с другими людьми. Она могла по пальцам одной руки сосчитать тех, кому удавалось скрывать от неё свои эмоции. Исана подняла руку к вороту своего платья и прикоснулась к спрятанной под ним цепочке. Судя по всему, сарай совсем не так проста, как можно подумать. «Вы часто летаете?» — спросила её Исана. «Время от времени», — ответила сарай. Наше путешествие может продлиться до вечера завтрашнего дня или даже дольше. Мы остановимся только на время, когда люди Рольфа должны будут поменяться местами в от Гольдор, а это может произойти глубокой ночью. Вам следует отдохнуть. Я выгляжу больной?» Спросила Исана. «Амара рассказала мне, что с вами произошло сегодня утром». Ответила Царай. Выражение её лица не изменилось. А Иголка продолжала так же уверенно делать стежки на ткани но Исана уловила едва заметную тревогу в её словах. «Такое, у кого хочешь отниметь силы. Но сейчас вы в безопасности». Исана пару мгновений молча смотрела на Сарай, а затем спросила. «Правда? Как и в вашем собственном доме?» заверила её Сарай, но в её словах произнесённых совершенно спокойно чувствовалась сдержанность. «Я покараулю и разбужу вас, если что-нибудь случится». Голос Сарай, её наружность и манера держаться, словно бы излучили правдивость, Мало кто из честных людей умел успешно это скрывать, и Сана немного расслабилась, по крайней мере на время. Эта женщина собиралась ее защищать. Здесь у нее не было никаких сомнений, и сарай была права. Страх и потрясение на лице юноши, которого Сана убила, все еще преследовали ее, не давая окончательно успокоиться. Она откинула голову на подушку и закрыла глаза. И Сана не ожидала, что сможет уснуть, но когда она снова открыла глаза... Из противоположного окна в паланкин вливался бледный свет, а шеи и плечи у неё затекли от неудобного положения, в котором она спала. Ей даже пришлось открыть и закрыть глаза несколько раз, чтобы прогнать сон. «О, доброе утро, Стэдгольдер», — сказала Сырай. «Утро?» — удивлённо переспросила Исана и с трудом сдержала зевок. Под головой у неё лежал свёрнутый плащ, и она была накрыта мягким одеялом. «Я заснула?» «Крепко-прикрепко». Заверила её Сырай. «Вы даже не пошевелились, когда мы остановились ночью, а Рольф оказался таким милым, что одолжил вам свой плащ, когда мы снова тронулись в путь». «Извините», — сказала Исана. «Надеюсь, вы тоже отдохнули?» «Пока нет», — ответила куртизанка. «Я сидела тут, как и обещала. Если не считать нескольких моментов, когда мне требовалось ненадолго отлучиться, и тогда вас охранял Рольф». «Извините», — повторила Исана смущенно и протянула плащ Сырай. «Вот, возьмите, пожалуйста. Вам необходимо отдохнуть. И оставить вас без собеседницы?» спросила Сырай. «Если я так поступлю, получится, что я плохая спутница?» Она мимолетно улыбнулась Исане. «В моей семье есть маги металла. Я могу несколько дней обходиться без отдыха. Но это для вас не слишком полезно», заметила Исана. «Должна признаться, что, как правило, вещи, которые для меня не слишком полезны, оказываются наиболее привлекательными» ответила Сэрэй. «К тому же мы прибудем в столицу в течение часа». «Но вы говорили, будто путь туда займёт ещё целый день». Сэрэй нахмурилась и выглянула в окно. Бело-голубое пламя рассвета, чисто и ясное, пролилось на её кожу, и она засияло собственным мягким светом, от этого тёмные глаза стали ещё темнее и глубже. «Так должно было быть. Рольф сказал, что нам повезло, ибо нам в спину дол невероятно сильный и быстрый ветер». «Но я никогда ничего подобного не видела, даже между двумя городами, не говоря уже о дальних провинциях». Исана попыталась собраться с мыслями. Новый поворот дела всё менял. У неё осталось меньше часа, чтобы подготовиться к появлению в столице, и, скорее всего, другой возможности поговорить с Рейной дни не представится. Совсем мало времени, чтобы узнать как можно больше из разговора с ней, а, следовательно, не было никакого смысла ходить вокруг да около. Исана вздохнула и обратилась к куртизанке». «Вы часто летаете этой дорогой?» «По нескольку раз в сезон. Мой хозяин находит множество причин отправлять меня с визитами в другие города». «Хозяин? Вы имеете в виду Гая?» Спросила Исана. Сыра задумчиво поджала губы. «Я верная подданная короны, разумеется», сказала она. «Но мой хозяин — лорд Форциус Руфус. Он кузен Верховного Лорда Форци, и его владение находится в северной части долины. Вы живёте в долине Амарант...» «В настоящий момент да», — ответила Сарай. «К сожалению, мне придётся пропустить момент, когда начнут свисти сады. В это время в долине пахнет, как в раю. Вы там бывали?» Исана покачала головой. «Там действительно так красиво, как все говорят». Сарай кивнула и вздохнула. «И даже красивей. Я люблю бывать в разных местах, но скучаю по своему дому в долине. Однако я рада, что могу путешествовать, и ещё счастливее я себя чувствую, когда возвращаюсь». «Наверное, мне повезло вдвойне». «Похоже, там очень хорошо», — сказала Исана и сложила на коленях руки. «А ещё это прекрасная тема для лёгкого разговора». Сырой улыбнулась и взглянула на Исану. «Правда? Значит, вы курсор?» «Дорогуша, я всего лишь красивая рабыня, доставляющая удовольствие своему хозяину и оказывающая услугу Гайо его имени. Но даже если бы я была свободна, не думаю, что у меня подходящий характер для того, чтобы быть курсором». «Героизм, долг и все такое — это очень выматывает. Полагаю, короне вряд ли была бы польза от шпионки, которая повсюду сообщала бы, кто она такая», — заявила Исана. «Звучит разумно, дорогуша?» — улыбаясь, сказала Сырай. Исана кивнула, по-прежнему не улавливая чувств Сырай. Ей это ощущение совсем не нравилось. Её спутница была верной подданной первого лорда, в этом она ни секунды не сомневалась — Иначе зачем бы курсоры выбрали сэрай, чтобы она сопровождала Исану в столицу? А это означало, что она не могла позволить себе расслабиться и чувствовать себя в полной безопасности. Долг сэрай защищать интересы Гая, а не Исаны. Но, с другой стороны, Исана была не настолько глупа, чтобы не понимать. В столице ей потребуется человек, который будет её сопровождать. Она никогда не бывала в больших городах, являющихся средоточием высшего общества Алеры. Кроме того, она прекрасно знала, что зимний фестиваль... Это время, когда создаются самые разные политические и экономические фракции. Она слышала рассказы о шантаже, вымогательстве, убийствах и вещах похуже, и её жизнь провинции не подготовила её к ним. Исана понимала, она подвергается в столице смертельной опасности. Враги Гая готовы с ней расправиться не потому, что она что-то совершила, а из-за того, что она собой представляла. Исана являлась символом поддержки первого лорда. Его враги уже попытались уничтожить этот символ. Вне всякого сомнения, они не оставят своих попыток. Внутри у Исаны всё сжалось от неприятного, тошнотворного чувства. Ибо Тави тоже был символом. Исане потребуется знающий человек, который будет её сопровождать и поможет справиться с подводными течениями в столице. Сары была таким человеком, её главным союзником. Если она собирается защитить Тави козни, которые строят враги Гая, ей нужна помощь и поддержка куртизанки, и она сделает всё, чтобы её получить. И одной искренности будет мало. «Сарай, у вас есть семья?» Спросила Исана. Лицо и манеры куртизанки мгновенно стали непроницаемыми. «Нет, дорогуша». Исана ничего не почувствовала от Рил, но неожиданно её посетило прозрение, и она удивлённо раскрыла глаза. «Вы хотите сказать, у вас больше никого нет?» Сарай удивлённо вздёрнула подбородок, но не отвернулась. «Больше никого нет». «А что произошло?» – мягко спросила Исана. Саре помолчала немного, а потом ответила. «Однажды наш Стэдгольд захлестнула болезнь. Страшная болезнь. Она унесла жизнь моего мужа и дочери. Ей было всего три недели. Мой брат и родители тоже умерли. И другие Гольдеры. И из всех осталась я одна, но у меня больше никогда не будет семьи». Саре отвернулась и выглянула в окно. Она положила одну руку себе на живот. И Исану точно ведром холодной воды окатила неприкрытая, почти невыносимая боль. «Мне очень жаль», — сказала она куртизанке и покачала головой. «Я даже представить себе не могла, что вы были Гольдером», — Сырая улыбнулась, неглядя на Исану. «Я добровольно стала рабыней после того, как поправилась, чтобы пристойно их похоронить. Именно там я стала...» Она сделала короткую, но исполненную значение паузу. «Куртизанкой. Многих находят так же, как нашли меня». «Мне правда жаль», — повторила Исана, — «что я заставила вас вспомнить о вашей боли». «Не стоит сожалеть, милочка. Это было очень давно. Галядя на вас, этого не скажешь. Моя семья обладала... Она владела магией воды. Немного», — сказала сарай и в её голосе появились радостные интонации, но Исана знала, что это всё напускное. «Конечно, я не так сильно, как вы, Статгольдер, но с парой морщин справиться могу». Паланкин наклонился, и у Исаны слегка закружилась голова, Она в ужасе выглянула в окно, но увидела только густой белый туман. Одна нога у неё слегка заскользила по полу, и она задохнулась от страха. «Всё в порядке», — заверила её сырая и положила руку ей на колено. Её пальцы показались не слишком горячими, а собственной рукой ледяной. «У нас мало времени. Что вы имеете в виду?» Исана заставила себя оторваться от головокружительного вида и посмотрела на свою спутницу.